Глава 14. Оказалось, после следующего разговора с 254, опять же проводя тренировку на местности, что так уж спешить не стоит, Три-четыре дистрикта еще есть у всех старослужащих. Поэтому главное, не торопясь и не совершая ошибок, не возбуждая подозрений слишком большой активностью вокруг моей персоны, дождаться моего первого боевого выхода и тогда уже конкретно и бесповоротно перейти на сторону местных. Но и тянуть не стоит с исчезновением в ловушке. Чем быстрее я пропаду, тем быстрее остальные мужики могут пойти по моему пути, если местные огласят приличные для таких опытных людей условия. Время какое-то потребуется, чтобы договориться и мне показать условными знаками на местности, о чем договорились. Да и риск еще всегда имеется, что я быстрее погибну от рук местных при выполнении задания, чем скроюсь в ловушке. 254-й сам разбудил меня ночью в сплошной темноте. Я скинул ноги, и он наклонился к моему уху на несколько мгновений, успев сказать, что ждет меня в местном туалете. Куда я и направился следом за ним? Там, при слабеньком свете, исходящем от местных специфических унитазов, он, приложив палец к губам, наглядно показал мне жестами, как открыть и обезвредить ловушку, бросая вниз крупные камни, желательно так, чтобы они прокатились вдоль стен и унесли с собой как можно больше очень липкой паутины. После этой демонстрации мы присели на унитазы и сделали свое дело, нажав обе кнопки по очереди. В казарму пошли тоже по очереди. Я еще принял мадуш чувствуя себя грязным, и стал вечером чиститься из-за серьезной усталости, навалившейся после ужина. Кровать тоже почистил перед тем, как лечь на нее, и, растянувшись чистый на чистом, собрался уснуть, но сон не пришел сразу ко мне. Так и лежу слушая похрапывания и храп соседей, своих нечаянных товарищей по полувзводу. Общаемся между собой мы очень мало. Каждый видит сам на мониторе коммуникатора, куда ему примерно нужно продвигаться, какую ловушку держать под прицелом, пока все наши не пройдут дальше. Четко определенные условия поведения при выполнении боевых задач забиваются в голову намертво. А больше и говорить чем со своими боевыми товарищами, Беседы они не поддерживают, кроме 254-го. Но с ним мы только на вылетах и тренировках общаемся. Что-то 349-й и так неровно дышит, когда мы оказываемся рядом в строю или на вылете. 478-й, похоже, мой земляк по прошлой жизни, уже сейчас немного поживее остальных, но только немного. Про земляка мне 254-й намекнул. Раз мы попали в полувзвод вместе, наверное, что из одной местности нас прислали. Потом я вспоминаю, что два последних отрезка по 10 дней мы почти все время проводим на полигоне, где ловушки, конечно, отмечены, но не существуют фактически в природе, нарисованы для тренировки обходить и контролировать их. Мне страшновато выходить в реальную местность, где из каждой отмеченной или не отмеченной на экране коммуникатора ловушки может выскочить местный стрелок, чтобы пустить пару лучей в спины нашего полувзода, и в мою тоже, пока его еще засечет и попробует уничтожить коптер. Местные не ведут долгие перестрелки. Один-два импульса из лазера, и они скрываются под землей. А на засвеченный лаз падает предусмотрительно приготовленный большой камень, дающий возможность успеть скрыться в стрелку, пока ракеты и лазеры коптеров разбираются со здоровенным валуном. Наши боевые лазеры — вообще оружие не очень дальнего действия боя. Прицельная дальность не больше пары сотен метров, как и у местных. Только обычно под обстрел издалека попадаем именно мы, когда продвигаемся по пересеченной местности, выполняя патрулирование. Местным совсем нетрудно приготовить место для обстрела нашей пехоты так, что сверху их невозможно обнаружить, пока они не начали выпускать лучи. После чего за несколько мгновений до них добирается коптер, управляемый кем то с базы, и начинает разносить огневую точку и всю каменистую землю вокруг. Только и местные, выпустив пару прицельных лучей по солдатам, независимо от того, попали они или нет, скрываются в тоннелях, прикрытых сверху специально сложенными большими камнями. Готовят такие гнезда местные по ночам, чтобы не привлекать внимания постоянно летающих над землей спутников и коптеров, накрывают место раскопок специальным тентом, поддерживающим правильную температуру и не позволяющим рассмотреть тепловые силуэты, работающих под ним. У наших силовых щитов ресурс тоже не бесконечный, включать рекомендуется после обнаружения противника, а это всегда пара пропущенных лучей из лазера получается. Так что бороться с дикарями, как официально называют противника высшие, не так-то и просто, тем более, что за последнее время они приноровились сбивать коптеры и еще недавно сбили жука со всем полувзводом. Во время попадания ракеты и при падении с высоты в полсотни метров на сплошные камни Солдаты получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью. А саму боевую машину местные сожгли дотла вместе с телами погибших, облив какой-то сильно горячей жидкостью, которую пришлось долго тушить пожарным коптером, в результате так и не потушив до конца. После начавшегося снова обстрела ему пришлось убраться во своясе. Похоже, что сторожилы нашего поста, которые вышли на меня, не только радикально недовольны своим положением, Ну и понимают еще, что воевать становится все опаснее и труднее. А гореть ярким пламенем с переломанными костями, будучи придавленным сбитым жуком, за три тарелки несъедобной бурды в день, желающих, у которых хоть немного начала работать голова и обнаружились хоть какие-то мозги, таких дураков нет совсем. Теперь приходится менять тактику высадки полувзводов на проверяемую территорию. Они не залетают больше и так далеко. Поэтому солдатам приходится пробираться несколько километров по сильно пересеченной местности к месту задания, каждую минуту ожидая получить луч лазера в спину или грудь. Внезапного появления гигантских взбесившихся насекомых рядом с собой, от которых тебя не спасет маломощный переносной лазер и острый меч. Спасет только удача, реакция и обычное везение. Ничего удивительного, что мужики из старослужащих, успевшие немного оправиться после копания в мозгах, Думают перейти на другую сторону, справедливо рассуждая, что хуже там точно уже не будет. И собираются использовать именно меня, единственного, кто не стал совсем убитым на голову после процедуры пересадки сознания и еще не успевшего замораться в убийствах местных. Как посла доброволи, чтобы определиться с условиями, на которые они могут рассчитывать при добровольной сдаче и переходе с оружием. Может, все обстоит не так на самом деле, как они мне рассказывают, Но выглядят расклады вполне правдоподобно. Предпринятые усилия, чтобы пообщаться со мной на вылетах, очень впечатляющие. Похоже, что они делают ставку именно на меня и на возможность сдаться на приемлемых условиях после моих переговоров с местными. Если все, что запланировано, связанное с массовым побегом, у нас получится, высшие начнут прошивать мозги своим воякам не раз в 30 дистриктов, а раза в два чаще. Тогда и вояки станут конкретно тупее, начнут еще сильнее проигрывать местным и в единоборствах на мечах, и в общей тактике на земле. Хотя, судя по тому, как разворачивается война на поверхности планеты, солдатам не придется переживать за повторную перепрошивку сознания. Они просто не смогут прожить столько времени, участвуя в боевых действиях. Вот местные уже прекратили одним метким попаданием постоянные полеты в любое место на их территорию жуков с солдатами, отодвинули зону высадки на большое расстояние, Теперь вояки большую часть времени добираются и возвращаются обратно, но войну времени не остается, как и сил тоже. Высшие начинают проигрывать войну понемногу, как мне кажется, и я очень надеюсь, что мое исчезновение вместе с парой десятков самых профессиональных бойцов окажет серьезное влияние на ход войны хотя бы в районе нашей базы. Про пару десятков мне намекнул тот же 254-й, хорошо осведомленный, по-видимому, о готовящихся событиях. Потом я уснул, а проснувшись, занялся обычной бытовой деятельностью рядового вояки и новичка в своем новом деле. Тренировался, ел и спал. Так еще прошло с половиной дистрикта. Я оказался признан готовым вести боевые действия в составе полувзвода. Для этого пришлось последние занятия на местности провести немного бодрее, чтобы сдать какие-то незримые экзамены. На мечах я уже давно работаю в полную силу но не для того, чтобы удивить кого-то своими успехами. Просто срочно готовлю свое тело к возможным схваткам. Оно не очень-то и готово, но я каждый день понемногу улучшаю его. Скорость реакции, координацию, сами мышцы, совсем не знакомые с таким занятием, как биться на длинном холодном оружии. Побеждаю всех, только с 254-м держу паритет. Еще после получения допуска к участию в боевых действиях, я увидел в коммуникаторе, что у меня на завтра назначено посещение женщины, и с заметным нетерпением дождался этого волнующего каждого солдата момента. Трое из нашего полувзвода, в том числе и два новичка, 469 и 478, под руководством 349-го прошли в медицинский корпус, где нам представили каждому по отдельной комнате, кровати в ней и прилагающейся к крупной такой женщине, такого же типа по внешности, как и мы сами. Плотное телом, с большой грудью и довольно активно настроенное на занятия любовью, с темными кучерявыми волосами и карими глазами. Два положенных часа наслаждения пролетели незаметно. После такого похода я даже подумал, что занятие процессом размножения благоприятно повлияло на мой мозг. Я смог вспомнить, что раньше тоже часто занимался такими приятными делами. Только лица и фигуры партнерш не могу никак вспомнить и представить своей оболваненной голове. Этот отрезок времени я могу смело признать самым интересным и волнующим меня за все три дистрикта, проведенных в казарме и на вылетах. Нет, еще фильм о планете и предстоящие нам боевой деятельности тоже хорошо отложился в моей пустоватой сейчас голове. Через два дня после завтрака мы получили вперед сухой паек на весь день, положили его под присмотром 349-го в свои наплечные мешки вместе с парой бутылок полных воды и пошли рассаживаться по жукам. Идем мы не одни, а еще с тремя полувзводами, то есть в солидной такой компании под 50 рыл в военной форме. Это серьезная такая вылазка, и меня поднявшаяся суета даже радует. Похоже, что мы собираемся залететь подальше и высадиться поглубже на территории местных, вклиниться в их боевые порядки. Честно говоря, что из себя представляют эти порядки, мы не особенно в курсе. Все попытки проникнуть в туннели, которыми наши враги пользуются, кончаются одинаково плохо. Как только часть полувзвода или весь целиком спускается в эти норы, следует мощный взрыв. Все смельчаки остаются лежать под толстым слоем щебней камней. Тела гибнут там же, да и сознание спасти тоже не удается, как мне намекнул 254-й. Он не совсем в этом уверен, но больше не встречал никогда тех парней, пусть и в новом теле, которые спустились вниз по приказу. Ну или они, переселенные в новые тела, ничего не помнят из прежней жизни, поэтому не могут вспомнить его тоже. Хотя непосредственное начальство распинается, что сознание всех засыпанных спасли и просто отправили в другое место службы, чтобы уменьшить нежелательные воспоминания среди восстановленных бойцов. Ты понимаешь, они нам втирают, что заботятся о моральном состоянии своих рабов. Какой дурак поверит в этот бред? Успел мне шепнуть на одном из вылетов 254 пока 349-й рассказывал про тактику нашего подразделения при обнаружении подземных ходов противника, а мы спрятались за большим камнем от его глаз. Поэтому все наши знают, что внизу нас ничего, кроме мучительной смерти, не ждет. Точно больше не пойдут туда даже под угрозой стирания сознания». Я ловлю во время посадки на себе внимательные и ободряющие взгляды нескольких старослужащих из четырех полувзводов. Похоже, что они все в курсе, что очень важный момент приближается. Сегодня я должен сразу же исчезнуть в ловушке местных, и я не удивлюсь, если моими соседями в этот момент окажутся только доверенные люди. 254-й шепнул мне в туалете, что они с мужиками продумали, как сделать так, чтобы осколочные боеприпасы меня не достали с гарантией, И даже бара-травма будет не такая тяжелая. Кажется, я догадываюсь, что они придумали, но спрашивать не стал, чтобы не обозначать нашу беседу. В самой военной части приходится общаться жестами и недомовками, так мы все под плотным колпаком у наблюдающих и слушающих наши разговоры роботов. Я привычным уже движением заскакиваю на свое место в жуке такую выемку в корпусе, где десантник прикрыт по пояс от обстрела с земли а сам сохраняет возможность вести огонь из боевого лазера в момент полета и посадки. Толку от такой стрельбы немного, но принято не пренебрегать возможности удать быстрый отпор десятью лазерами при нападении в момент посадки или взлета и еще с тонковой установкой жука, за которой следит 349-й. Раскручиваются спрятанные в корпусе винты, наш жук тяжело взлетает под полной нагрузкой, еще и с повышенным количеством пайков воды — и довольно тяжелых запасных зарядов к лазерам. И это нас не 13 бойцов в полузводе, а всего 11. Явно видно, что техника эта слабовата для таких дел, или давно уже отходила свой ресурс. Теперь мы летаем на очень низкой высоте, чтобы усложнить работу ракетным комплексам местных, которые они применили первый раз всего пару дистриктов назад, когда я уже оказался в части, поломали нам всю Лафу с очень комфортной доставкой в требуемые места. Поэтому наше звено летит низко, прижимаясь к местности. Спутники и коптеры изо всех сил следят за нашим полетом, готовые сразу же открыть огонь по первому сигналу. Когда мы высаживаемся на каменно-холмистой местности с небольшим количеством растительности, я сразу же нахожу на экране карту местности и вижу, что зафиксированных мест с ловушками и выходами местных рядом нет. Но это не страшно. Понятно, что мы прилетели именно сюда. В мешке болтаются наборы за обеда ужина и запас воды. Ясно, что мы пойдем далеко отсюда. И правда, на экранах уже задано направление до места, куда нам придется добираться пешком. Насколько я в этом деле разбираюсь, не меньше пары часов придется топать ножками по сильно пересеченной местности. Наш полувзвод начинает движение следом за первым. 254-й прикрывает меня впереди. Я иду последним из своих и сзади. Оборачиваясь, я сталкиваюсь с непринужденными взглядами двоих старослужащих, возглавляющих свой полувзвод. Хорошо меня охраняют, но в такой колонии мне трудно исчезнуть незаметно. Придется ждать, когда мы доберемся до места назначения и там уже развернемся в цепь. Местные могут обстрелять колонну или поставить на пути ловушку с насекомыми. Все равно деваться пока некуда» поэтому я стараюсь держаться ровно посередине между 254-м и присматривающими за мной сзади мужиками. Через пару часов передвижения без привалов мы оказываемся на подходах к основным высотам в этом районе. Проходит команда на экранах развернуться в цепь, чтобы начать осторожное патрулирование. Похоже, начальство отправило нас сюда таким сложным путем, чтобы сбить местных с толку, и захватить их врасплох посреди своей территории довольно серьезными силами в количестве четырех полузводов с поддержкой с воздуха. Ну, я не знаю, насколько это удалось нам сделать, сбить с толку местных вояк. Проверять не хочу, тем более, что по ходу моего движения я вижу несколько подходящих мест, мимо которых скоро буду проходить. Там-то я могу прыгнуть в ловушку лаз. Мне необходимо несколько мгновений, чтобы открыть ловушку, опустить вниз замаскированную под камень или просто кусок почвы крышку, подобрать несколько солидных камней и бросить вниз так, чтобы они скатились по стенкам, намотав на себя паутину. Потом закинуть лазер и меч, мешок лучше оставить за спиной, чтобы смягчить падение вниз, и, упав на дно ловушки, сразу же убежать или уползти куда подальше, подхватив свои лазер и меч. Для этого в момент прыжка придется включить фонарик на шлеме, что сразу же будет замечено на своем коммуникаторе, тем же 349 Он быстро побежит ко мне, чтобы узнать, зачем я включил демаскирующий нас фонарь. В принципе, он может через коммуникатор выключить его, но я снова смогу включить, как только окажусь под землей и исчезну с экрана коммуникаторов всего полувзвода. Тогда 349-й перестанет управлять моим коммуникатором. Я понемногу готовлюсь к исчезновению, стараясь забраться на самый край нашей цепи, добираясь почти до последнего бойца из наших, когда вижу очень удобное место для моей задумки. Лас ловушка расположен среди гряды крупных булыжников, а рядом валяется несколько солидных камней, которыми я могу пробить паутину наверняка. Все, пора решаться и менять свою никчемную жизнь боевого раба кардинально. На определенную неизвестность впереди, Впрочем, там кормить хуже уже вряд ли будут даже военнопленного. Я решаю сильно не мудрствовать. Чей-то шлем мелькает впереди меня. Я надеюсь, что 254-й знает, как меня прикрыть. Тем более он где-то за мной двигается и реально нарушает боевую расстановку, как бы его ни обвинили в игнорировании боевого порядка. Вот уже 349-й показывает на экране, что 254-му пора срочно занять свое место в строю, как я вижу, краем глаза. «Сам нахожу чуть выделяющуюся на местности крышку лаза, первым делом стаскиваю поближе четыре солидных камня, положив рядом с крышкой оружия. Все это делаю, пригнувшись за камнями, и очень надеюсь, что 254-й хорошо отвлек от меня внимание командира, а остальные наши еще не поняли, что я остался далеко позади цепи. Ну как далеко? Всего-то метров на десять отстал от своих. Но на такое здесь уже обращают внимание. Лучше поторопиться». Через пару секунд отставание заметит и 349-й, и мои соседи построю, поэтому я с силой нажимаю на крышку и, поймав обратное движение, опускаю ее вниз. Включаю на экране фонарик и склоняюсь над широким лазом вниз. Слава моей удачи, падать ответственно не придется. Лаз опускается вниз под хорошим углом, можно будет проскользить по желобу на спине. Еще из важного. Я не вижу нигде этой самой паутины, толстых белых нитей, которые обязаны поджидать неосторожного бойца. Да, ее не видно до самого низа. Я вижу кусок пола и понимаю, что мне серьезно повезло. Здесь ее почему-то нет, не придется возиться с камнями, терять время и уменьшать мои шансы на выживание, когда начнут кидать осколочные заряды в глаз. Я сбрасываю сначала лазер, потом сразу же меч, слышу, как они падают на каменное основание, скидываю ноги вниз и успеваю оглядеться по сторонам пока никого не видно около меня, и я сразу же толкаюсь ногами, начиная спуск».